Эпилог. Гостиная в купеческом доме на пригорке изменилась. В углу возле резного буфета красовалась елка, наполовину украшенная игрушками и конфетами. Регина, стоя на табурете в платье и любимых полосатых гольфах, развешивала мишуру. «Осторожно — Осторожно! — крикнул Руслан. Поднявшись на цыпочки, Ростоцкая цепляла звезду на макушку. Если бы не молниеносная реакция Архипова, подбежавшего и подхватившего ее на руки, быть в беде. Упала бы и Регина, и елка. «Ты мой и елочный спаситель», — сказала она, обхватив его за шею. «Гриша, ну ты-то куда лезешь?» Ворон, наблюдавший за парой, слетел с высоты буфета и уселся Архипову на плечо. Не прошло и трех месяцев, как Григорий проникся к Руслану такой безудержной любовью, что вызывал у Регины смесь недоумения и ревности. Руслан оставался на ночь, на две, на неделю, и как-то само собой получилось, что он окончательно перебрался к Регине со всеми своими невеликими пожитками. Приходил с работы и обстоятельно разговаривал с вороном. Как прошел день, какие люди встретились на его пути, рассказывал про преступников и свидетелей, про кражи и тяжкие телесные повреждения. Гриша сначала слушал в полуха, а потом стал ждать прихода следователя даже больше, чем хозяйки. «Мне не тяжело», — сказал Архипов и закружил обоих, Регину и Ворона, по комнате. «А, отпускай меня, голова кружится, а мне еще стол накрывать, скоро Лариса с детьми придет». «Ладно, тем более мне тоже пора собираться на работу», — сказал Руслан, медленно, как хрупкий груз, опуская ее на пол. «31 декабря тебя не поставят на дежурство», — поинтересовалась Регина, поправляя платье. «Не должны». После нежного прощания Архипов в сопровождении долгого взгляда в окно Ушел по служебным делам. Вскоре под калиткой стояли племянники и Лариса. Зашли в дом, целовались, поздравлялись, восхищались елочкой. Наконец все расселись. «Чемоданы собраны?» – спросила Регина, подкладывая Мирославу салат. «Утром соберем». «Лариса, ты, как всегда, в своем репертуаре. Вещи заранее нужно собирать. Вдруг что-нибудь забудете». «Главное, что завтра мы увидим бабушку и дедушку», – сказала Аня, ковыряясь в картошке. «А с работой как?» «Даже лучше, чем я думала. Заказы сыплются, как из ведра. Всем нравится мое художество. Я, наконец, раздала долги. А тебе хочу сделать подарок на Новый год». «Вот», — сказала Лариса, протягивая листок бумаги. «Подарочный сертификат книжного магазина? Спасибо огромное», — сказала Регина, пряча сокровища подальше. «Как бы не залить соком или жирное пятно не поставить. Слышала новость? Таисия Шахтина выходит замуж за испанца». «Не может быть!» – воскликнула Регина. «Перестала жевать. Точно тебе говорю. В городе болтают, в Москве подцепила, в ночном клубе. Недолго траур длился по любимому мужу. Эта девушка не пропадет ни при каких обстоятельствах. И теперь в жилых ее детей точно будет течь испанская кровь», – усмехнулась Лариса. «А твоя баба Женя прошла курс компьютерной грамотности. Купила ноутбук, разговаривает с дочерью по скайпу». «Вот в это я не поверю ни за какие ковришки». Она же со смартфоном еле справлялась. Правда, ноутбук накрывает вязаной салфеточкой. Впрочем, как и телевизор. От пыли и для красоты. Лариса, ты злая, сказала Регина, улыбаясь. Готовься к следующему удару. Недавно встретила на занятиях йогой Елену Шахтину. А что она там делала? Регина смотрела на невестку с недоумением. Что можно там делать? Йогой занималась. Цитирую. Ведь йога, как музыка, дарит гармонию и свободу душе. Ну это уже чересчур. На диете сидит, уже пять килограмм сбросила. Сама мне рассказывала, — сказала Лариса, кивая и закрывая глаза для убедительности. Мол, поверь. А она не рассказывала про Игната, как у него дела, — спросила Регина, придвинувшись ближе. Ее искренне интересовала судьба сына бывшего мэра. Жестокое обращение родителей обычно плохо сказывается на детях. Болтала про него без умолку. Игната оценили по заслугам и таланту. Игнат вытянул счастливый билет. Видеоролик его группы привлек внимание продюсера. Уехал в Москву на запись его первого студийного альбома. Я думаю, здесь еще помог необычный вокал и образ Роксаны. Мимо такой сложно пройти. Это ты про одноглазую певицу? Да, девица необычная, сказала Лариса, закрыв один глаз и поджав нижнюю губу. Юмористка. А я встретила недавно Николаенко. Выкладывала свои новости Регина Он мне хвалился, что скоро приедет во дворец Шахтина Игнат и Таисия согласились продать ему дом Как только вступят в права наследства Еще один некоронованный король Олежка Красносолнышко Вот что не изменилось в городе, так это власть Шила на мыло, как говорится, поменяли Что Шахтин, что Николаенко, одни порядки Коррупционные Пока сидели за столом, послушали Анин новогодний стих И новый рэп от Мирослава Приехал Архипов Голодный, довольный, как слон после купания. Премию получил. «Руслан, слушай, мы с Ларисой вспоминаем героев нашего осеннего расследования. Про Антонину что-нибудь известно?» спросила Регина, когда Архипов приканчивал вторую порцию салата и отбивную. «Антонина Синегубова ждет решения суда, но с праздниками все затягивается. А Валерий?» «Мать Антонина умерла. Валерий Синегубов забрал пачерицу из Приднестровья к себе». Они вместе навещают подсудимую, обещают, что переедут к месту исполнения наказания. «Какой молодец!» – восхитились женщины в голос, посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Девчонки, давайте выпьем за вас!» – сказал Руслан и разлил шампанское по бокалам. «Нет-нет!» – перебила его Лариса. «Я хочу поднять этот бокал за то, что в уходящем году вы не только поймали опасного убийцу и раскрыли запутанное дело, вы сделали это вместе и нашли друг друга». «Будьте счастливы!» Читала Анна Поморцева